Глава 41. Проходите, положите здесь, Распоряжается Зулейха, открыв дверь моей спальни. В комнату входят молчаливые служанки с коробками, складывают всё на полу кровати и также безмолвно покидают мою спальню. Что это? Вскакиваю я с кровати, с интересом подхожу к коробкам. Это подарки для тебя от его высочества халифа Асада. Он велел всё передать тебе. Подарки «Так много?» «Это всё для тебя», — повторила Зулиха и вышла из комнаты. Я присела на пол и принялась разбирать подарки. Здесь были дорогие гаджеты в виде телефона, айпада и макбука, шкатулка с украшениями и несколько коробок с платьями и костюмами, словно пошитыми специально для меня. Всё с дизайнерскими бирками. Так много, и всё моё. Я взяла телефон, включила его, В телефонной книге сохранён один номер. Он никак не подписан, но я уверена, что знаю, кому он принадлежит. Я нажала на кнопку вызова, приложила гаджет к уху и с бьющимся сердцем стала ждать ответа. Он ответил. «Здравствуй, моя маленькая госпожа. Как тебе подарки?» «Здравствуй, мой господин. Подарки понравились, но зачем так много?» «Тебе...» «Ждёт ещё один. Он на улице». «И что там?» «Твоя машина с твоим личным охранником и водителем в одном лице. Теперь ты вольна передвигаться по городу, куда тебе вздумается. Но даже не мечтая избежать, я тебе доверяю, жена». «Я постараюсь оправдать твоё доверие. Улыбнулась так тепло, словно он мог меня видеть». «Это ещё не всё». Ты получишь ещё один подарок, если выйдешь на улицу и сядешь в машину. Да и гаде, машина привезёт меня к тебе? Да, моя нетерпеливая госпожа, я жду тебя. Он сбросил звонок, а я с визгом метнулась в гардеробную, потом вернулась назад и принялась рыться в одежде, которую принесли только что. Отыскав нужное платье, я надела его, покружилась перед зеркалом. «Красиво», — услышала голос бабушки Фатимы и вздрогнула. Она вошла без стука. «Тебе идёт это платье. Езжай в нём. Только не забудь про хиджаб». «Да, конечно. А вы знаете, где меня ждёт осад?» «Нет, это, видимо, сюрприз для тебя». Я быстро повязала хиджаб, схватила первую попавшуюся сумочку и надела несколько украшений. Всё новое». «Блестящие, пахнущие дороговизной». «Ну как?» — я спросила у Фатимы, задумчиво меня разглядывающий. «Ты красавица, Аня. Не удивлена, что Асад потерял от тебя голову». «А он потерял?» — спросила с сомнением. «Не мне об этом судить». Как-то загадочно ответила Фатима и отошла от двери. но «Ну беги, не заставляй великого халифа ждать» давай». Я мчалась к нему на свидание, словно бабочка летела на огонь. Я уже понимала, что влюбилась окончательно и бесповоротно. Мой водитель привёз меня на высокую скалу, за которой сразу обрыв. Я поначалу даже испугалась, но потом увидела его. И всё. Все страхи развеялись, вся неуверенность улетучилась. Водитель открыл мне дверь, и я вышла из салона. Выпорхнула. И тут же угодила в объятие осада. Он весь в белом напоминал какого-то шейха из сериала. Такой же красивый и статный, но не шейх. Халиф. Вижу, тебе понравились подарки. Я смог тебе угодить? О да, смог. Только я не знаю, как за всё это благодарить. Я знаю, Аня, ради мне сына. Этого будет достаточно. Я замялась, не зная, что ему ответить. Я не перестала пить таблетки. Алгате не хотелось, особенно после всего, что он дал мне. Для него это крохи, я знаю, но не для меня. А это тоже для меня? Я кивнула на большое покрывало, расстеленное на траве, спрятанное под балдахином, почти как в спальне. На покрывале много блюд, и рядом стоит официант. «Это тоже для тебя. Пойдём». Он подал мне руку, и я вложила в его ладонь свою. Мы сели на удобные мягкие подушки, принялись за еду. Я так голодна, что съела бы целого слона. Поделилась на эмоциях, а Асад захохотал. «Слона!» «Да, у нас так говорят». «Вот оно что». «Ну, слона я тебе не обещаю, а всё остальное прошу». Он подал мне бокал с вином и на мой вопросительный взгляд кивнул. «Сегодня я разрешаю. Пей. Хочу видеть тебя весёлый. У нас впереди ещё целая ночь». «Ты останешься со мной?» нагло спросила я, и он кивнул. «Если ты так хочешь». «Я хочу». «Хорошо. Тогда вернёмся во дворец вместе». «А теперь допивай вино» «И дай мне руку». Он поднялся с подушки, протянул ладонь. Я залпом выпила вино и поставила пустой бокал. Поднялась. Он подвёл меня к краю скалы, отчего я попятилась назад. Стоило только взглянуть вниз, начала кружиться голова. То ли от вина, то ли от высоты, то ли от того, что он был рядом. «Посмотри, как красиво. Тебе нравится?» «Да, очень». «Казалось, только протяни руку и коснёшься облака. Так высоко и так страшно, что сбивается дыхание». Асад встал позади, положил свои руки мне на телью, крепко сжал, и я доверилась ему. Легла на его грудь и закрыла глаза. Казалось, мы летим. Этот обрыв — моё любимое место. Ни одна женщина не была здесь до тебя. И не будет. Теперь это наше место». «Аня, но если ты меня предашь, если обманешь когда-нибудь, я сброшу тебя вниз прямо отсюда!» Он наклонил меня вперёд, и я взвизгнула от страха. Но Асад удержал меня и снова прижал к себе. «Не дай мне упасть, а я никогда тебя не предам!» прошептала я, и мой шёпот, казалось, унёс ветер. Асад всё слышал. Я чувствовала, как подрагивают его руки, сжимающие мою талию, как крепко он держит меня, как часто дышит мне в макушку. И подумала, что это то, чего бы мне хотелось всегда, чтобы он рядом и никаких других жён. «Разведись, Сэши», — попросила его тихо, но Асад не шевельнулся и ничего мне не ответил. «Пойдём пить вино, моя царица». Всё остальное подождёт.